Неспосылаемая с небес. Так знаменитый античный историк Плутарх сообщает, что в 88 году до нашей эры прямо с неба раздался трубный звук, звучавший резко и протяжно. Возможно, до сих пор ученые уделяли слишком мало внимания акустическим феноменам. сопровождавшим явление потенциально инопланетного происхождения. И не исключено, что недавно открытый феномен Таосского гудения может навести нас на след явлений, ведущих в космос. Третье. Рисунки и надписи. Изображение инопланетян Иоханнес Фибак Изображения странных существ иноземного происхождения создавались во все времена и на всех континентах. За много тысячелетий до нашей эры люди эпохи неолита пытались запечатлеть на скалах, стенах и сводах пещер в виде фигур, образы неких существ, которые впоследствии поклонялись как божествам или святым. Благодаря свидетельствам, донесенным до нас мифологией и прочими аналогичными источниками, мы знаем, что древние, создававшие подобное изображение, считали, что эти загадочные существа – имеет небесное происхождение. Известный образец искусства эпохи Неолита, изображение странного, похожего на астронавта существа, нарисованное на стенах скал в горах Тасилии, вполне можно сопоставить с изображениями великого Бога Марса, рисунками Вудина в Австралии и нло объектами в различных пещерах эпохи каменного века в Португалии и Франции. Недавние находки в Азии и Южной Америке убедительно показывают, что в этой области нас ожидает еще немало новых открытий.